Глава четвертая. Алиса. Три с половиной часа адского ожидания. Я сидела, вглядываясь в иллюминатор, пытаясь по едва заметному наклону крыла угадать наш курс. Вот под нами проползли заснеженные пики, ущелья, в которых тонули облака. Сердце замирало. Значит, близко. Вот-вот и шасси коснутся посадочной полосы где-нибудь в укромном горном аэропорту, где меня сдадут с рук на руки тому самому козлу. Но когда самолет пошел на снижение, а внизу раскинулась не горная чаша, а довольно плоская равнина с ухоженными полями, меня пронзило первое искра недоумение. А когда я увидела огромные буквы «Минеральные воды», моему удивлению и вовсе не было границ. «Минеральные воды? Но это же Ставропольский край». Я невольно повернулась к Руслану. Тот, словно угадав мой вопрос, снисходительно ухмыльнулся. «Удивлены, Алиса Юрьевна?» «В Карачаево-Черкесии аэропорта нет. Пока». Он сделал паузу, давая информации усвоиться. Но к 2029 году обязательно его построят. Будет как в Сочи. А пока дальше мы поедем на машине. Примерно два часа пути до города Карачаевска. Он посмотрел на моё бледное, вытянувшееся лицо и добавил с какой-то зловещей лёгкостью. «И не кисните! Вам понравится путешествие. По дороге очень красивые виды. Горы, реки. Дух захватывает». «Красивые виды. Дух захватывает». «Да у меня от одной их наглости дух уже захватывало». Но сквозь ярости и страх — Пробивался упрямый, наглый росток надежды. Минеральные воды. Это не глухомань, не секретный объект. Это крупный транспортный узел. Здесь люди. Здесь полиция. Здесь можно крикнуть, убежать, сунуть записку в чью-то руку. У меня появился еще один шанс. Пусть крошечный, пусть отчаянный, но шанс. Я сжала пальцы, чувствуя, как адреналин с новой силой заставляет кровь бежать быстрее. Я должна быть готова. Должна искать любую возможность. Но мои надежды начали таять, едва мы сошли с трапа. Снова никакого досмотра, никакого паспортного контроля. Наш маленький поток пассажиров был вежливо, но твердо отделен от основной массы. У самого трапа, игнорируя все правила, Нас уже ждал огромный черный внедорожник, похожий на бронированного скоробея, с затемненными стеклами, мощным кузовом. Он дышал угрозой и безнаказанностью. Аслан грубо взял меня под локоть и направил к машине. Дверь открылась. «Вам на заднее», — коротко бросил он. Меня втолкнули в салон, пахнущий кожей и терпким парфюмом. Аслан опустился рядом, отсекая мне путь к отступлению — Руслан сел на переднее пассажирское сиденье рядом с молчаливым квадратным по фигуре водителем, чье лицо я так и не разглядела. Двери захлопнулись с глухим и окончательным звуком, щелкнули замки. Я оказалась в роскошной движущейся тюрьме. Водитель тронулся с места плавно, почти бесшумно. Выехав за пределы аэропорта, мы устремились по широкой трассе. Впереди на горизонте уже вырисовывались величественные, покрытые дымкой, синие громады гор, те самые красивые виды. Но я не смотрела на горы. Я выискивала взглядом полицейские машины, смотрела на каждый дорожный знак, каждую заправку, каждое придорожное кафе, как на возможный островок спасения. Аслан сидел неподвижно, как изваяние, но я чувствовала его звериную внимательность ко мне. Руслан что-то тихо говорил по телефону на своем гортанном языке. Слова «все в порядке» скоро долетели до меня обрывками. Я откинулась на кожаном сиденье, прикрыв глаза, делая вид, что смирилась. Но внутри меня бушевала буря. «Нет, ребята, рано вы празднуете. Вы привезли меня на большую землю, и я найду способ вырваться. Пусть эти горы станут им могилой» а не крепостью. Я этого добьюсь. Сволочи позорные. Каждый километр, каждый поворот, приближающий меня к зловещему пункту назначения, ощущался как петля на шее, затягивающаяся все туже. Надежда превращалась в жгучее паническое отчаяние. Нужно было действовать. Сейчас. Я сделала глубокий вдох, собирая остатки сил для спектакля. Я голодна заявила я, и голос мой прозвучал хрипло и устало. «Хочу есть и пить. Ещё мне надо умыться. Меня тошнит от этой дороги». Руслан, не поворачиваясь, ответил с ледяным спокойствием, от которого я готова была кричать. «Потерпите, Алиса Юрьевна, ехать недолго». «Потерпите». Это слово стало последней каплей. Ярость, копившаяся все эти часы, прорвалась наружу с силой пробудившегося вулкана. «Я не могу терпеть!» — взорвалась я, и мой крик прозвучал оглушительно в замкнутом пространстве. «Вы меня похитили! Так будьте любезны обеспечить нормальными условиями, или ваш босс получит изможденную, грязную и голодную пленницу!» Руслан медленно повернул голову, и его темные глаза без единой эмоции уставились на меня. «Вы попробуете сбежать!» констатировал он, будто читал мои мысли, как открытую книгу. Рядом хмыкнул Аслан, да еще так презрительно. Этот звук, эта мужская уверенность в своей полной власти добили меня. Я повернулась к нему, чтобы швырнуть в его ухмыляющуюся рожу очередную порцию ненависти. И вдруг взгляд мой зацепился за его кожаную куртку. В расстегнутом кармане я увидела темную матовую рукоять пистолета. Сердце не заколотилось, а словно остановилось. Замерло на самом краю пропасти. Время замедлилось. Мысль пронеслась со скоростью молнии. У него оружие. Оно так близко от меня. Это мой шанс. Адреналин ударил в виски, затуманив разум ясной, холодной целью. Я не думала. Я действовала на чистом инстинкте. С криком, в котором сплелись все мои страх, ярости и отчаяние, Я рванулась к Аслану. Моя рука будто сама по себе метнулась к его карману. Пальцы сжались на шершавой прохладной рукояти. Мужчина ахнул от неожиданности, попытался схватить меня за запястье, но было поздно. Я выдернула пистолет, отпрыгнула к двери, и в следующее мгновение холодный кружок ствола уперся в затылок Руслана. «Останови тачку!» заорала я, и голос сорвался на виск. В ушах стоял оглушительный звон — «Живо! Иначе вышибу ему мозги! Я на нервах, я выстрелю, черт вас побери!» В салоне повисла гробовая тишина, нарушаемая лишь свистом моего собственного дыхания. Я вся дрожала, как в лихорадке, но рука с оружием была твердой. Я впилась взглядом в затылок водителя, видя, как напряглись его плечи. Руслан не шевельнулся. Он сидел все так же прямо, Будто к его виску приставили не оружие, а букет цветов. Алиса Юрьевна. Тихо, почти ласково начал он. «Молчи, сволочь!» — прошипела я, с силой прижимая ствол. «Ни слова! Останавливай машину! Сейчас же! Я, мать вашу, не шучу!» Я видела, как сжались кулаки Аслана. Он был готов в любой миг ринуться на меня. Но пистолет у затылка его лидера сковывал его. Водитель медленно, слишком медленно начал прижиматься к обочине. Сердце колотилось где-то в горле, крича «Получилось! Получилось!». Но я не видела лица Руслана, не видела его глаз, а в них, холодных и расчетливых, не было ни капли страха. Лишь терпеливое ожидание и предвкушение. Машина с шипением тормозов съехала на обочину, подняв облако пыли. Сердце колотилось в груди, как бешеный молот, выбивая ритм свободы. «Разблокируй двери!» — скомандовала я, не отрывая ствола от затылка Руслана. Щелчок центрального замка прозвучал, как выстрел. «Победа! Она уже так близко!» «А что дальше?» Спокойно, как будто мы обсуждали прогноз погоды, спросил Руслан. «Вы без денег, Алиса Юрьевна, без документов, на трассе, одна!» Он медленно повернул голову, насколько это позволял ствол, и его взгляд был тяжелым и пронзительным. Поверьте, тут ездят недобрые дяди, а до ближайшего пункта полиции ни одна сотня километров по незнакомой местности. В его словах была жуткая, неумолимая логика. Но я плевать хотела на логику. Я дышала свободой, ощущала ее вкус на губах, пыльный и горький, но такой же «Это уже не ваша забота», — прошипела я. А потом заявила к их удивлению. «Из чего вы решили, что из тачки выйду я? Вы двое выходите, Руслан пока у меня в заложниках. Живо!» Водитель с яростью открыл двери, но не вышел. Свежий ветер ворвался в салон. Еще секунда, и они покинут машину. «Все, хватит этого балагана. Аслан, забирай у нее пушку!» — раздался тихий, но железный приказ Руслана. И все рухнуло в одно мгновение. Аслан, сидевший до этого как изваяние, рванулся с места с грацией и скоростью ягуара. Его огромная рука с железной хваткой впилась в мое запястье, сжимая так, что кости затрещали. Дикая боль пронзила руку. Я вскрикнула, пытаясь вырваться, и в отчаянном слепом ужасе нажала на курок. Щёлк! Сухой, пустой, унизительный щелчок. Мозг отказался верить. Я начала жать снова и снова, вкладывая в палец всю свою ярость, всю ненависть, всю надежду. Щелк, щелк, щелк. Пусто. Холодная безжизненная сталь предательски щелкала, издеваясь над моим отчаянием. Из горла вырвался крик, нечеловеческий. Это был звук полного краха, разбитые иллюзии, последние черты. Я кричала, пока Аслан с легкостью вырывал у меня из ослабевших пальцев бесполезный кусок металла. Он швырнул пистолет на переднюю панель. Водитель захлопнул свою дверь. Снова щелкнули замки. Я сидела не в силах пошевелиться, глотая воздух, который больше не пах свободой. Он пах моим собственным страхом. Руслан медленно повернулся ко мне. Его лицо было спокойным. «Алиса Юрьевна», — тихо сказал он, — оружие — это не игрушка. Особенно, когда не знаешь, заряжено ли оно. Он взял пистолет, Аслан передал ему обойму. Он щелчком вставил ее. Теперь я поняла, Аслан держал все это время в другом кармане обойму. Руслан убрал уже заряженный пистолет в бардачок. «Теперь вы понимаете, с кем имеете дело?» Его голос был мягким, но в нем звучала сталь. «Никто не причинит вам вреда, если вы не будете делать глупостей. Но и побег невозможен. Смиритесь уже. Вас никто не собирается бежать или унижать». Я откинулась на сиденье, закрыв глаза. Слезы жгли веки, но я не дала им пролиться. «Нет, я не смирюсь. Эта неудача не сломила меня». Она лишь показала, что они умнее и опаснее, чем я думала. Но я научусь. Я буду умнее. Я найду их слабое место. И когда найду, обязательно сожгу их проклятый мир дотла.